Эверард вынул меч и застучал им в дверь. «Говори ты, Кейт», — прошептал он другу, — «ты знаешь шмецкую версию арийского языка». «Отвори, Остиак, загремел голос Кейта в ночной тишине. «Отвори и выслушай послание от Ахура Мазды». К удивлению Эверарда двери тотчас отворились. Астиак был кем угодно, но не трусом. Когда же король, приземистый муж с энергичными чертами, увидел перед собой две фигуры в светящихся одеждах и с аурами вокруг голов, которые сидели на свободно парящем в воздухе троне, он пал на колени и прижал лоб к полу. Эверард слышал, как Кейт взывает громовым голосом на некоем... трудно понятном для него наречии. Ты сосуд всех пороков, да постигнет тебя гнев богов. Или ты надеешься на то, что твои тайные планы могут укрыться от нас. Или ты полагаешь, что Ахура Мазда стерпит такое страшное преступление, что имеешь ты в умысле своем. А в этот момент Агарпагес пребывает где-то в городе, молодой и невинный. и никогда не должен будет нести на себе эту вину, потому что никто ее на него не возложит. Он никогда не положит дитя на скалу и не будет ждать, пока оно уснет навеки. Действительно, однажды он возмутится и станет заместителем Кира, но он не умрет в горах, на руках у своего врага. Так же и тот неизвестный воин сохранит жизнь». А все-таки, — подумал Эверард смущенно, — воспоминание об этих обоих, убитых мною, крепко укоренилось в мозгу моем, а на моей ноге небольшой белый шрам. Кейт уже сорок 47 лет, и он научен мыслить, как король. Эверард. отогнал беспокойные мысли и снова прислушался, что говорит Кейт, стоящему на коленях Астиагу. Это были пророческие слова. «Должен знать, что Кир состоит под охраной богов. Но небеса милостивы, Астиаг. Если же осквернишь свои руки кровью невинного, ты совершишь преступление, которого никогда не отмоешь». «Дай Киру вырасти в Аншане, или будешь на вечные времена гореть в огне Аримана». Митра сказал. Астиак стонал и бил головой о пол, будто хотел выгнать оттуда преступные мысли. «Пойдем», — сказал Кейт. Они остановились в Иранских горах. «Думаю, что мы не слишком придавили Астиака. История гласит, что он воевал против Кира три года. «Когда вспыхнет война, мы все еще можем вернуться и подзадолить его, если нужно», — успокаивал его Эверард. «Но в этом не возникнет необходимости. Дитя он оставит в покое, а будет воевать против взбунтовавшегося вассала, потому что сегодняшнее переживание сбережет, как вещий сон». Его союзники также не допустят, чтобы он уступил без боя. Но все это можно узнать. Разве царь не идет впереди процессии во время зимнего солнцеворота? Верно. Давай посмотрим. Все заливали яркие лучи солнца. Они спрятали гальмахрон вблизи Пассагргард, а через несколько минут уже... смешались с многочисленными прохожими, которым всем хотелось присутствовать при рождении Митры. Они пустились в споры, а свое любопытство объясняли длительным отсутствием. Так они получили представление обо всем. Теперь они стояли под ясным и морозным зимним небом и вместе с толпой провозглашали здравиться в честь царя, который ехал по кругу, с Гарпагесом и Каббадом, сопровождаемые процессией жрецов и придворных. «Он моложе меня», — зажептал Кейт, «а также несколько меньше, и у него другое лицо. Но это Кир, тот настоящий Кир».